Глава одиннадцатая. Следопыт, как все произошло? Крестный, хрень какая-то. Манкурт из торгового зала вместе со всеми таскал коробки с продуктами, а перед самым завершением погрузки исчез бесследно. То, что он из торгового центра не выходил, это точно. Бойцы охранения четко держали подходы под своим наблюдением и за всем, что творилось на площадке, внимательно наблюдали. твари так -то к тому времени еще не набежали. «А чего вы туда поперлись? Насколько я знаю, полковник ставил вам задачу только по военному складу». Вклинилась в разговор Белка, выглянув из кухни. «Оно так крестное, но ящиков с оружием оказалось меньше, чем мы рассчитывали. Решили добрать объем продуктами. Сама же знаешь, что в них постоянная потребность». «Да уж, добрали». Не унималась Белка. В итоге бойца потеряли. «Ну, мертвым, как я понял, никто не видел». Решил заступиться за следопыта, пират. Да и Стикс еще вернется. «Любимый, ты, случайно, не свои приключения вспомнил, когда сам точно так же в торговом центре остался, а колонна без тебя ушла?» Ехидно под уже мужа Белка, поняв, что он пытается защитить крестника. Пират лишь с досадой нахмурился, не ответив на колкость жены. Он переживал за Манкурта, как-никак, но в живых остался благодаря скромному парню, ведь неизвестно, как все сложилось бы, если бы не помощь Манкурта. — Хватит спорить, обед готов. Следопыт, давай с нами за стол. «Спасибо, крестная, но меня Хелен уже заждалась дома. Я ведь только на пять минут отпросился. Тоже что-то готовила. Обидится, если приду сыты. Она и так что-то смурная». «Хелена на самом деле вся не своя, немногословная и замкнутая», — рассказала мужу Белка после того, как за следопытом закрылась дверь. «Я не замечал». «Ну, так и вы все мужики толстокожие и невнимательные». Ну извини, мы такие, какие есть, констатировал пират, защищая мужское братство. Ладно, мой руки и пошли обедать. К санку с Мирославом, видимо, не дождемся. Полковник завалил его заказами. Пользуется случаем, пока мы на остров не уехали. Хорошо, что хоть помещение для работы выделил, а то тут не развернуться. Герхард вышел из гостиницы и направился в бар. Завтра к вечеру, как договаривались, должен объявиться в стабе «Пискарь». Пфу, Манкурт. После нужно убедиться, что у него все в порядке. За опросом мента можно не беспокоиться, не пробьет быков наши технологии. А мне нужно покинуть стаб. Не по карману рейдеру одиночки здесь без дела долго болтаться, Герхард не успел дойти до двери бара трех метров, как сзади его окликнули. Извините, я хотела вас спросить. Он вздрогнул, услышав знакомый голос. Внутри все оборвалось. Сделав над собой усилие, стараясь выглядеть равнодушным, остановившись, повернулся. У Хелен, а это была она, округлились глаза. Запинаясь, она неуверенно произнесла. Герхард? Хелен, постаравшись изобразить на лице изумление, в свою очередь удивился Герхард. «Мне же сообщили, что...» Тут он запнулся, но после короткой паузы все же договорил, что ты погибла. У Хелен по щекам скатилась слеза. «Во время выполнения задания я заразилась, но мне повезло оказаться иммунной. Но ведь и ты, получается, тоже иммунной?» Герхард посмотрел по сторонам. «Где бы нам переговорить? Не будем же здесь на пороге, а то у тебя муж, возможно, ревнивый». «Откуда тебе известно про мужа? Или ты уже знал, что я здесь?» Насторожилась Хелен и с подозрением посмотрела на Герхарда. «Нет, не знал». Довольно убедительно соврал он. «Для меня наша встреча тоже потрясение. Просто такая красивая женщина не может быть одна. Пошли, в баре посидим. Если будем прятаться, то наоборот, лишние разговоры вызовем. А лучше всего...» Хелен предложила другой вариант. «Идем ко мне в кабинет». «Да, так будет гораздо удобнее и правильнее». Она сидела за столом и, подперев руками голову, вспоминала, что с ней произошло много лет назад. «Понимаешь, когда я осознала, что со мной случилось, поняла, обратный путь на базу, а тем более домой в наш мир закрыт навсегда. Но если мне и суждено вернуться домой, то только в виде донорских органов. Сам понимаешь, что данное решение вопроса меня абсолютно не устраивало». То, что я внешница, те, кто меня захватил вместе с Мурами, догадались сразу. Конечно, не все восприняли данную информацию обо мне положительно, но тут повезло. Я сумела помочь раненому, и мне предложили место знахарки в стабе. Прежде чем согласиться с их предложением, я предупредила, что не буду совершать каких-либо действий против своих соплеменников. Руководство стаба с понятием отнеслось к моему условию и согласилось его принять. «Проработав и прожив в стабе некоторое время, я поняла, что эти люди, хоть и отстающие от нас в техническом развитии, никакие не дикари, а очень тонкие и порядочные. И, в отличие от нас, они менее кровожадные. Я долгое время жила одна, но позже поняла, что это неправильно. Хотя семьи в Улии не в полном смысле этого слова. Что за семья без детей?» Как бы женщины не хотели, но родить они не смогут. Не физически, а из-за страха позже потерять ребенка, и самое жуть, что это практически неизбежно. Но я уверена, ты сам знаешь о причине. Но я видел в тобой беременную девушку. К Санку? Наверное. Неуверенно ответил Герхард. Это исключение из правил, и к тому же очень редкое исключение. Но извини, это чужая тайна. «Ты лучше о себе расскажи. Признаться, я сильно удивилась, увидав тебя здесь. Даже не поверила своим глазам. Слишком уж невероятное совпадение». Герхард горько усмехнулся. «Жизнь порой такие кренделя выкидывает, что нарочно не придумаешь. Я, когда вернулся из отпуска, узнал о твоей гибели. Да-да». Хоть твоего тела никто не видел, руководство внесло тебя в список безвозвратных потерь. У меня тогда конкретно крышу снесло. Только о тебе и думал, постоянно себя укорял, что уехал. Начал совершать непростительные ошибки в плане безопасности. Ведь мог пострадать не только я, но и мои подчиненные. И Стикс в конце концов, меня наказал. В одной из схваток с тварями мне повредили противогаз, и я, как ты понимаешь, надышался местного полезного воздуха. Или мне просто повезло, или Стихс меня все же пожалел, но я оказался иммунным. Или все же наказал, оставив живых. Ведь что греха таить, я хотел умереть. Думал, коль не судьба нам с тобой быть вместе в обычной жизни, так хоть встретимся в загробном мире. Но случилось так, как случилось. Я был готов ко всему, но только не быть разделанным на органы. Такого исхода мне точно не хотелось, и я сбежал с базы. После чего началась моя кочевая жизнь. Сбежал не с пустыми руками, кое-какие разработки с собой унес. Помогали выживать, пока Стикс не наделил меня дарами, и довольно неплохими. Конечно, не обошлось и без красного женчуга который я прихватил с базы. Хелен внимательно слушала исповедь бывшего возлюбленного и вспоминала их последние день и прощения в ангаре перед входом в портальный зал. Одинокая слеза сорвалась на грудь, оставив после себя влажное пятнышко на камуфляже. Последние три дня она себе места не находила, и все после того, как она побывала в баре месье Жана. Словно током ударило, когда мимо нее прошел незнакомец. Смутно знакомая фигура в ту минуту почему-то ее сильно взволновала. А почему она так и не поняла? Через день она увидела в окно, проходящего мимо ее кабинета, того же мужчину и, к великому удивлению, узнала в нем Герхарда. Узнать-то узнала, но только не смогла поверить своим глазам, потому что он никак не мог здесь оказаться, слишком уж невероятно. Попыталась себя убедить, что это просто немного похоже на Герхарда мужчина. Жителей стаба она всех знала, и если не по именам, то в лицо точно. Хелен выбежала на улицу, но незнакомец исчез. Бегать по улице и всех расспрашивать, в какое здание зашел такой-то мужчина, она точно не собиралась. Хотя и не так уж много вариантов. Гостиница, бар, кафе. Вернувшись из рейда, следопытые и его друзья обратили внимание на странное состояние Хелен. Смятение и растерянность не свойственны ей. Деликатно воздержались от расспросов. Если посчитает нужным, то сама расскажет. То, что незнакомец на самом деле оказался ее бывшим возлюбленным, очень потрясло Хелен. Нет, о возврате к прежним отношениям и речи быть не могло. Она уже давно не та романтическая девушка, тем более, что прошло более полутора десятков лет. Да и следопыта она любит и боится его потерять. Хелен облегченно вздохнула. Когда все разрешилось, у нее словно камень с души упал и стало легко. Но как ни была первоначально взволнована неожиданной встречей, Хелен все же уловила в исповеди Герхарда некую недосказанность, а главное — частичку лжи. — Чем думаешь заниматься? Останешься в стабе? — Нет, конечно. Я же теперь вольная птица. Хватит с меня начальников сверху. Тем более, что ты не одна, мучится зная, что ты где-то рядом с другим мужчиной. Я не хочу. — Хорошо. Хелен решила подвести черту под их встречей. «Раз ты в моем служебном кабинете, то давай я посмотрю, что у тебя из здоров появилось». «Я и сам знаю. Три дара». Хелен, пожав плечами, встала из-за стола и подошла к сидящему на стуле к Герхарду. Вокруг над головой поводила раскрытыми ладонями и уточнила. «Не три, а четыре». Ее лицо посерьезнело и не сразу, подбирая слова, добавила. «Ты у меня первый с таким даром. Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Что ты имеешь в виду?» — стревожился Герхард. «Дар для меня новый, ранее неизвестный. Я бы его назвала «Последний шанс». «Это... это как спрятанный пистолет? Я тебя правильно понял?» «Да». «Тогда как его активировать и как он, собственно, действует?» Немного успокоившись, спросил Герхард. «Представь, что ты само солнце полное энергии. Начинай ее раздавать в виде лучей во все стороны. Когда энергией заполнишь нужное пространство, произойдет объемный взрыв. Если будешь находиться в замкнутом пространстве, погибнешь вместе со всеми. Если в открытом, то есть шанс остаться в живых». «Как активировать его?» «Произнеси или подумай мир вашему дому». Герхард побледнел, услышав такую новость. Он на самом деле еще не почувствовал никаких признаков появления нового дара, тем более с такой характеристикой. Быстро справился с собой и спросил, улыбаясь, «Сколько с меня за консультацию?» «Нисколько. Твой дар пополнил мой список о разновидностях даров Стикса, так что еще вопрос, кто кому должен». Герхард вышел от Хелен с одной стороны радостный, что она оказалась жива, с другой — очень опечаленной. Она никогда не будет его, обретя, он вновь потерял ее, и в этот раз уже окончательно. Необходимо быстрее заканчивать операцию и возвращаться на базу. Но на базу ли? Он вдруг осознал, что чужой в этом мире, ему нет места ни здесь и ни там, враг жителям Улья, его руки по локоть в крови пленников, поставляемых мурами. Лично он не вскрыл ни одной жертвы, но, благодаря контактам с бандитами и доводя до них заказы на поставку живого товара, сам весь перепачкался кровью. Если от муров рейдеры узнают о нем, то точно не жить. Также стал изгоем и у себя на базе. Коллеги общаются с ним с опаской и предосторожностями, ведь он теперь носитель вируса и крайне опасен для них. Но, находясь среди внешников, ему все же безопаснее. Зло скрипнув зубами, Герхард от Хелен вернулся к бару, куда он так и не успел зайти. По распоряжению старшины пескаря везли до границы рейдерского кластера. Забрав велосипед, он попрощался с бойцами. Неспешно, крутя педали, с проселочной дороги выехал на асфальтовую. Именно по ней четыре дня назад их колонна двигалась на мародерку, а после назад на базу. «Вчера должны были вернуться». Старшина посоветовал Пискарю отдохнуть денек, переночевать и во второй половине дня отправиться в ста прейдеров. Иначе будет подозрительно, что слишком быстро вернулся, ведь ему предстояло как-то выбраться из города, в который неизменно должны подтянуться твари. Пискарь согласился с доводом более мудрого товарища, бывшего своего зама. Бесхитростный и простодушный Ермошка очень обрадовался, что босс... Пискарь так и остался для него главным, пробудит с ними еще некоторое время, чем даже растрогал его. Пискарь покидал базу бодрым и со спокойной душой. Правда, у него появилось стойкое предчувствие, что он больше сюда не вернется, но беспокойство при этом не испытывал, просто не вернется и все. Шелест покрышек по растрескавшемуся асфальту умиротворял монотонностью. Пескарь с удовольствием давил на педали, бесконечно насвистывая привязавшийся мотивчик. Название песенки и слова давно забылись. Прокрутив педали еще часа полтора, почувствовал, что захотелось справить малую нужду. Остановился, когда больше терпеть не было мочи. Едва закончил орошать обочину теплой пахучей струей, как услышал за спиной с кустов, будто из леса на дорогу ломилось стадо слонов. Стадо не стадо, но из заросли Орешника и Ирги, что в десяти метрах от дороги, выскочил лотерейщик. Остановившись, повертел башкой, с шумом втягивая воздух ноздрями. Остановил взгляд на оцепеневшем пескаре. Спохватившись, пескарь поспешно поднял велосипед и, запрыгнув на него, принялся крутить педали да так быстро, что подошвы берцев попеременно пару раз с них соскакивали. Про автомат даже не думал. Вряд ли он успел бы свалить тварь с такого короткого расстояния, да еще трясущимися руками. Оказалось, что лотерейщик не одинок. Спотыкаясь о вывороченные с корнями кусты и едва не сбив его, выскочили еще две таких же твари. А за ними следом с небольшим отставанием показался матерый бегун. Но этого пескарь не видел. Он яростно крутил педали, моля Бога и Стикса, в душу его мать, чтобы велосипед по дороге не разлетелся на части. Старое асфальтовое покрытие, все в трещинах и выбоинах, не внушало доверия. Велосипед весь трясся, а вместе с ним и пескарь. Твари продолжали за ним гнаться, а он в процессе бешеной, почти часовой гонки уже порядком устал. Ноги, налившиеся тяжестью и одеревеневшие, его почти не слушались. Впереди показались бетонные блоки. Сбросив скорость, прошел одну часть змейки, вывернув руль влево, затем вторую, вывернув вправо, и, не успев вновь повернуть налево, со всего маха врезался в бетонный блок искоря выбросила из седла и кувырка из перелетел через преграду шлепнувшись на асфальт проехал по нему сдирая кожу с колена локтей не спасли и дополнительные нашитые на камуфляже куски ткани твари не успев распознать препятствия и не понимая что такое змейка налетели на первый же блок Басовито загрохотал КПВТ, разрывая на куски незадачливых спринтеров. Серые шершавые поверхности блоков покрылись большими и малыми кусками окровавленной плоти. К лежавшему без сознания Пискарю подъехал патрульный джип. Опознав велосипедиста Манкурта, бойцы охраны осторожно перенесли его в кузов. Проехать вперед за блоки и развернуться не имелось возможности. Проход завален частями тел твари, а очистить после колеса джипа у экипажа желания отсутствовало. Позже подъедут, приберутся. Сдавая назад и повторяя змейку, джип доехал до ворот, внутри развернулся и тут же понесся в госпиталь. — А вот и пропажа. Слава Стиксу живой. Надеемся, память снова не отшибла, а то еще и новое имя не вспомнят. Но после того, как его на тележке перевезли в операционную, выяснилось, что кроме ссадин, стертой кожи, разодранного и слегка окровавленного камуфляжа, никаких других повреждений и ранений, опасных для жизни, не имелось. В этот раз даже без сотрясения мозга обошлось. Ватка, смоченная нашатырем, привела в чувство бедолагу. — А где твари? — вертя по сторонам головой спросил пискарь. «Успокойся, все уже позади. Помнишь, как тебя зовут?» «Конечно помню, пис. Манкурт я». Медсестра обработала йодом стертые колени и локти. Остальное — восстановительное действие заживчиком. Вот только такой заживляющий эффект не распространяется на разодранный камуфляж. Хорошо, что в комнате у него имелся второй комплект формы. Недолго ходить оборванцем. «Где он?» Из коридора донесся знакомый голос. Дверь распахнулась, и вошел следопыт, следом за ним стрелец и быков. «А ну, марш отсюда!» — возмутилась снежинка, стоявшая рядом с медсестрой. Брат на сестру не обратил никакого внимания, лишь стрелец умоляюще приложил ладони к груди. «Хорошо», — с милостью велась заместитель главврача. «Забирайте своего болезного и все валите по-быстрому отсюда. Я не посмотрю на родственные связи и должности», — добавила Снежинка, имея в виду Быкова. Смущенные такой энергичной атакой, командиры подхватили под руки пострадавшего и спешно покинули госпиталь. «Ну что?» — следопыт посмотрел на Быкова. Не врет. Все, что он рассказал от начала и до конца, правда. Как прошел в дары Нептуна, как вырубили его муры и как после сбежал от них. Велосипед нашел на даче, а как за ним гнались твари, видела охрана стаба. В общем, большой везунчик, ваш Манкурт.